Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ирина Дегтярева. Черный халифат. 2013 год. Дождь с вот утра зарядил. Его приход не зависит ни от чьего желания. Хотя метеорологи пытаются обосновать все законами физики, но и они выходят рано или поздно со своих метеостанций и мокнут, мокнут под холодными строями. Физико-метеорологические закономерности лучше переждать в тепле, а не стоять на автобусной остановке, впитывая влагу всеми порами брезентовой куртки и небритых щек. От иракского солнца и песчаных бурь кожа у Петра задубела. Хамсин, горячий сухой южный ветер, иногда приносит песок. И этот ветер провожал Петра в дорогу, не позволяя улететь несколько дней. Песок слуна все еще скрипел на зубах. В голове и на языке оставалось как послевкусие, арабская вязь. В Москву встретила дождем. Под навес остановки набились страждущие автобусы. Вытягивали шею, как черепахи из панциря, когда из-за поворота показывался обнадеживающий свет фар. Все угрюмо молчали. Только две женщины обсуждали проблемы консервации кабачков и патиссонов. Петру понадобилось усилие, чтобы понять русскую речь. Он очень давно не говорил по-русски ни с кем, кроме как с самим собой. Женская болтовня и еде вызвала жгучий аппетит. Последнее, что он ел, — цыпленок с красным рисом. Лететь пришлось через Париж со сменой документов. Самолетная еда в горло не лезла, болтала в полете крепко. Зато теперь на твердой земле под бодрящим дождем аппетит разгулялся. А дома никого, и в холодильнике, конечно, пусто. — Огурцы надо вымочить как следует, чтобы банка не взорвалась, — витействовала стоявшая за спиной петра женщина густым сочным голосом. Петр сглотнул. Соленые огурцы, селедочка, жирная черный хлеб. Он даже почувствовал запах раздавленного круглого семени кориандра, прилипшего к корочке бродинского хлеба, и сливянки которую мать привезла из Твери перед его командировкой. Домашнее вино, ароматное, сладкое, настоянное на водке. Петр знал, что в шкафу в бутылке зеленоватого стекла еще оставалось немного. бутылка старинное дедово наследство. Тот в нее, правда, чаще водку наливал, и она там не застаивалась. Половинка Бородинского и селедка уже лежали в рюкзаке. Петр купил по дороге эти вожделенные продукты. Теперь на пути к довольно примитивному гурманствованию оказался опаздывающий автобус. Петр было подумывал поймать такси, когда его кто-то робко тронул за рука в куртке. «Молодой человек, вы уронили». Из кармана рюкзака выпала пачка сигарет. Последняя из тех, что Петр купил в Багдаде. И эту почти все скурил, пока пережидал песчаную бурю. Сейчас смятая пачка валялась в луже. Ее мокрую надо было бы выбросить в урну, но Петр подобрал и сунул в карман. Мельком взглянул на девушку и буркнул «спасибо», хотя едва не сказал по-арабски «ашкурук». Отвернувшись от незнакомки, он улыбнулся. Его позабавил вид девушки, словно двойника увидел, только другого пола. Такие же брезентовые куртка и рюкзак. Вот до чего доводит пресловутый унисекс. В руке она держала продолговатый брезентовый чехол, напоминающий охотничьи от винтовки. На кого интересно охотилась, подумал он, наконец узрев автобус. Девушка ехала по тому же маршруту. Лица ее Петр не разглядел в сумраке на остановке, только бледную щеку и край шекрота. то, что не скрывал капюшон, глубоко надвинутый на глаза. Она ушла в конец салона и смотрела в заднее пыльное в дождевых потеках окно, демонстрируя свой белый лик собственному отражению в оконном стекле и осенней ненастной улице. Петр почти сразу забыл о попутчице и снова принялся мечтать о предстоящем позднем ужине и о горячем душе. О да, о горячем, чтобы от пара запотел весь кафель в ванной снизу доверху, а не только зеркало. а если в купленной селедке обнаружится еще и молоко или икра но лучше молоко он потерслал до страстно заурчавший живот через три остановки сошел окунулся в сырой воздух и морось зашагал по асфальтовой дорожке черной со светлыми кляксами налипшей желтой листвы впереди кто то энергично шлепал по лужам. в темноте фигура виднелась смутно Петру удалось рассмотреть впереди идущего, только когда буквально наткнулся на него, вернее, на нее. «Что вы за мной идете?» Та самая девушка с автобусной остановки резко остановилась и посмотрела из-под капюшона с вызовом, выставив бледный острый подбородок. «Я вообще, домой. но если хотите, могу пойти перед вами. Только вы уж своим сачком меня по башке не отоварьте ненароком». Под сачком он подразумевал продолговатый чехол, который она держала в руке. Девушка хмыкнула и постранилась, даже ступила на газон, блестевший от дождевой воды. Петр прошмыгнул мимо, поборов желание дурашливо гавкнуть, чтобы напугать страдающую подозрительностью неожиданную попутчицу еще сильнее. Он зашагал бодро, учитывая, что дождь усилился, и что червячок, которого следовало заморить, привел приятелей. И они, похоже, устроили в желудке пьяную оргию и завывали дурными голосами, требуя селедки и бородинского хлеба. льнув ом по домофону п петр перепрыгнул несколько ступенек до лифта и услышал как снова звекнул домофон пропускающий еще кого то в подъезд обернувшись он невольно рассмеялся и спросил придержав дверцу лифта ну и кто кого преследует не удивлюсь что нам еще и на один и тот же этаж девушка промолчала но в лифт с ним зайти все таки решилась петр нажал кнопку с цифрой 10, и теперь хихикнула она не подозревала что мы соседи я вас не знаю «Взаимно!» – пожал плечами Петр. Он пропустил даму вперед и, замешкавшись в поисках ключей, услышал растерянное «ой». Проблемы, неохотно из вежливости поинтересовался он, пробираясь мимо ее объемного рюкзака к двери своей квартиры. «Ключи, кажется, посеяло», – испугно пробормотала она. «Дверь выбить?» – спросил Петр, понимая, что вечер чьего чревоугодия, так и не начавшись, переходит в вечер недоразумений и милосердия. что ж я потом буду со сломанной дверью девушка откинула капюшон открыв узкое бледное лицо с тонким сгорбинкой носом словно бы удивленными темно синими глазами и прямыми собранными в хвост тускло пшеничными волосами петрр поглядел на часы и вздохнул что то мне подсказывает что слеса сейчас не придет завтра с утра вызовите, а переночуете у меня это неудобно она покачала головой неудобно в коридоре ночевать Петр распахнул дверь, почувствовав знакомый запах своей берлоги. Пыльный, застоявшийся за долгое время. «Проходите, не ломайтесь, я есть хочу. Меня Петр зовут, а вас...» «Александра». «В вашей квартире ведь бабушка какая-то жила». Он включил свет в коридоре и на кухне. «Тетя Катя, она переехала к моей маме, а мне эти апартаменты в безвозмездное пользование передала». «Везет некоторым». «Вы, Александра Мыца, первой пойдете?» «Нет». Я так вымокла, что только чаю горячего хочу. Тогда хозяйничайте на кухне без стеснения. Петр бросил рюкзак под письменный стол в единственной комнате. Ощущение, что песок забил все швы в одежде, застрял в волосах, вызывало раздражение, чесотку и желание побыстрее смыть его с себя. Петр постоял перед зеркалом, вглядываясь в свое исхудавшее, сильное и иссушенное солнцем лицо, только незагорелая кромка на лбу от гутры. Он сейчас больше, чем когда-либо походил на Иракца, если бы не православный крестик, висящий на шнурке на шее. Он надел его перед самым отъездом из Багдада, достав из тайника. Горячий душ, запах московской воды постепенно снимали усталость физическую, но измотанность душевная еще не скоро пройдет, водой ее не смоешь. Оставлять в квартире Александру одну пётр не боялся. перед тем как уйти в ванную, убрал документы и деньги в сейф, вмонтированный в тумбу письменного стола. Там хранилось и наградное оружие. Он не успел сдать его на хранение в оружейку перед отъездом и переживал, что им могут поживиться грабители, хотя квартира стояла на охране. Петр вспомнил, что соседку-старушку действительно звали Екатериной Дмитриевной. Однажды ее кошка забралась через балкон к нему в квартиру, сидела в комнате целый день, пока он не вернулся со службы. Кошка нагадила на диване, изорвала на клочки газету и оставила на полировке журнального столика след когтистой лапан, напоминающий нотный стан. Дедуктивный метод подсказал, что кошка соседская. Ванную из-под двери потянуло ароматом жареной рыбы. Петр знал наверняка, что холодильник пуст. Стало быть, рыбу с собой принесла Александра. Выяснилось, что она ее сама и поймала, а в загадочном чехле лежало не ружье, а складной спиннинг. «Рыбачка Соня», — подмигнул Петр, принимая тарелку с сочными кусками рыбы из рук новообретенной соседки. «Есть хочу, но поделиться мне особо нечем. Селедка, бородинский хлеб, будешь? Была еще водка в холодильнике». «Только водка и была». Александра со своей порцией рыбы села за стол напротив, не слишком стесняясь или не показывая виду. «Видимо, вы давно не заглядывали домой. Давай на ты по-соседски. Водку на бордершафт пить не будем?» Увидев, что девушка покачала головой, решил «Тогда приломим хлеб». Он отломил половинку от ломтика черного хлеба и протянул ей. На Ближнем Востоке считалось, что преломление хлеба – это насыщение душ, ушедших из нашего мира. Хлеб и воду бессмертной жизни хранит бог Анну. Что это за бог такой? Александра с опаской посмотрела на кусок хлеба в своей руке. Это из шумера аккадской мифологии. Бог неба правил на небесах. С людьми дел не имел, только со своим братом богами. Его волновали судьбы Вселенной. Любопытно, — сказала она таким тоном, словно ее это на самом деле нисколько не заинтересовало. По всем признакам ты с юга. Почти черный от загара тосковался по черному хлебу и селедке. Не удивлюсь, что у тебя в рюкзаке соленые огурцы. Да, кстати. Петр удалился в комнату, вернувшись, плюхнул на стол целлофановый пакет с солеными огурцами. Ты телепат? «Элементарное знание жизни», — улыбнулась она снисходительно. «Везет мне на девиц с опытом, так и норовят получать Еще в школе, помню, одна пигалица...» Он вздохнул и махнул рукой. «Не в твой адрес, Шпилька, не напрягайся. Спасибо за рыбу. Как будто и сам на речке побывал. Тиной пахнет. Надеюсь, это не из Москвы реки улов? Обижаешь!» Александра убрала со стола пустые тарелки. «Между прочим, в Москве реке даже раки водятся». а ведь они в чистой воде живут». «Только жрут все подряд, что на дне находят», — пётр скривился. Саша молча вымыла посуду, недоумевая, как пётр несколько раз избежал прямого ответа, из каких таких далеких странствий вернулся, что настолько изголодался по тем продуктам, которые любят почти все русские. Если обычный отпуск на море, то уж, конечно, не стал бы отмалчиваться или менять тему разговора. пр достал из шкафа в комнате постельное белье положил его на спинку дивана с грустью посмотрел на свой старый диван о нем он мечтал не меньше чем о селедке а спать придется на короткой тахте на кухне поставив под ноги табурет да я тут лягу попыталась вежливо воспротивиться саше я вас и так стеснила брось ложись в комнате с антресоли он вытащил спальный мешок устроился поверх него и сразу уснул петрр мог спать хоть на земле Сонову валил богатырский, но отдыха почти не приносил. Снилось многое. Чередой сменялись как фильмы последовательные, логичные и слишком правдоподобные сны.